Читая, вы все время как будто видите блеск военного шестия и слышите барабанный бой. В этом озвании открывается перед вами воинственная душа Жанны, и вы забываете кроткую маленькую пастушку. Это не ученая сельская девушка, не привыкшая их диктовать что бы то ни было,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 Затем она придумала соглашение, которое ей казалось приемлемым. — Идите назад, — обратилась она к Герольдам, — и скажите лорду Тальбуту от моего лица. Выйдите из ваших бастилий с вашей ратью, а я выйду со своей. Если я держу над вами победу, удалитесь из Франции с миром. Если же я буду побеждена, сожгите меня, согласно вашему желанию».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 Оказалось, что Ренье де Шартр и некоторые другие негодяи, любимцы короля, всеми силами старались разъединить армию и воспрепятствовать генералам вести войско короляну. Шайка этих негодяев была вся как на подбор. Теперь они сосредоточили свое внимание на Дюнуа, но он уже раз испытал на себе, что значит идти наперекор перекоржани. и вовсе не был расположен вторично навлечь на себя неприятности. Он скоро двинул армию.